Глава 45. Мой управляющий, глядя на меня, тоже занялся покупками. Грегор купил два нарядных гребня с камушками, два зеркальца и бусики. Наверное, сам украшаться будет. Но лучше я промолчу и сделаю нейтральное лицо, типа так и надо. Каждый уважающий себя мужик должен иметь гребешок и бусики. Лидер поехал на постоялый двор. Я поехала туда же в наемном экипаже, а управляющий еще куда-то умчался по своим делам. Выехали мы, как обычно, чуть свет. Я ехала верхом, зевая и дрожа от предрассветного холодка. Но стоило нам выехать из города, сон и дрожь к рукой сняла. Я увидела, куда и зачем вчера умчался Грегор. Не знала то ли смеяться, то ли ругаться. За стеной в крестьянском лагере Нас ожидал наш охранник с животинами. Грегор купил двух коров, небольшую телку и бычка. На телеге в коробе истерично визжали поросята. Отдельно связанные лежали несколько овечек, периодически оглашая округу испуганным блеением. Вот куры, как обычно, молодцы. Они спали. И потащились мы медленным и печальным маршем дродимого дома. Повозка лидера, нагруженная под крышу, наша телега с покупками наемные телеги с овсом, нефтью и скотиной. Наш марш сопровождался маломузыкальным сопровождением из просячего визга, овечьего блеяния, возмущенного мычания коров при пресечении их злостных попыток к свободной жизни. Куры-молодцы почти все время спали, укачанные движением и дневной жарой. Их только напоили водой при дневной остановке. Повезло, что один из охранников был знаком с сельским бытом и сумел подоить несчастных буренок. Часть молока мы выпили, остальное отдали поросятам, превратив их в возмущенный виск в радостный. По результатам дороги я пришла к выводу, я ненавижу свиней, уважаю кур за их нордический характер, и езда верхом на длинные расстояния не мое. К тому времени, когда должен был вот-вот показаться замок, моя попа уверенно приняла форму седла, а ноги — правильного овала. А дома меня ждали новости, и не сказать, что хорошие. Первым, кроме стражников на воротах, нас встречал Уилли. Малыш так искренне радовался моему возвращению, обнимал за талию, выше не доставал, терся, щекуя мою ладонь и даже украдкой понюхал мою юбку, пытаясь уловить мамин запах. Не передать словами, как меня это растрогало. Но как тут не подхватить на руки ребенка и прижать его к себе, целуя в темноволосую макушку с торчащим вверху прямым вихром? Чистая открытая детская радость. Была столь заразительная, что все вокруг улыбались радостно, а не молодой охранник у ворот, муж кухарки солдатской кухни, улыбаясь в густые усы, прогудел: Мальчонка уже сейчас от ворот не отходит. Говорит, сейчас мама приедет. То с нами посидит, то рядом побегает, а то за ворота выскочит. Но вы не волнуйтесь, Леди. Мы за ним приглядывали и дальше моста не пускали. Вот как мамку любит, на расстоянии чувствует прижимая к себе сына я украдкой показала кулак выглядывающему из за створки ворот ларику тот виновато развел руками мол удержать не смог а вредить малышу не хотелось ну как ты тут был эти дни что делал все ли дома нормально малыш завозился на руках слез на землю виновато шмыгнул носом и отведя глаза в сторону пробормотал да все хорошо мамочка «Все живы-здоровы?» «Так...» «Весьма интригующее начало. Как-то меня это немного напрягло. Держа сына за руку, торопливо зашагала в сторону замка, не замечая ничего вокруг. На крыльце меня, или не меня, поджидала довольно спокойная Иннис. А вот Юна явно недавно плакала. Такой же огорченной выглядела Кресса. Да и Кестер хмурился». Бернис вообще было не видно. «Да что происходит-то? Я уже рассердилась, почему все молчат?» Зайдя в дом, громко позвала Иннис и Крессу с Кестером, да и Ренульфа тоже. Его Грегор оставлял за себя на время поездки. Пройдя в гостиную, уселась в кресло, предложила и остальным сесть и велела «Рассказывайте, что случилось. Только не надо мне тут рассказывать, что все хорошо. И так видно, что нехорошо». Первая начала Иннис. «Мэри, успокойся. Все и правда живы-здоровы. Юна вчера закончила шить платье для Бернис, очень хорошенькое получилось. А сама Бернис в этом платье в новой шляпке и сумочкой, что Рей сплел нашим девочкам, просто куколка. Вот она и попросилась сегодня с утра сходить домой, проведать родных. Ну, захотелось ребенку похвастаться обновками, нормально это. Денег ей, как ты и велела, не давала. И Рей тоже не дал». Бернис только взяла кукол, что сестричкам приготовила до да пару чайных чашек с блюдцами, да просто пару тарелок из бракованных, что она сама расписывала. Тоже в подарок родным. Я не возражала, ее труд, да и все равно брак, где перекошено немного, где-то края волнистые, где-то толщина неодинаковая. А после обеда смотрю, идет отворот Бернис, но в каком виде? Вместо нового платья какие-то лохмотья рваные да грязные, без шляпки, Волосы всклокоченные, даже ленты в косе не отвырвана. Сама заплаканная, на щеке царапина. Добилось от нее только то, что мачеха отобрала у нее все наряды, даже ленту новую выдрала из косы, а у сестричек кукол подаренных отобрала. Оттаскала ее за волосы, потому что не поверила, что денег у Бернис нет. Все обыскала, рассердилась, ударила по щеке, поцарапала. Отца дома не было, он сено соседу возил. Приехал, увидел Бернис одел что нашел и привез сюда, а Мачиха куда-то убежала. Вот и все, что мы знаем. Наверное, надо съездить, выяснить, что к чему, наказать. Сейчас Бернис напоили успокаивающим, спит она. Не надо ее сейчас трогать, пусть успокаивается. Сила, удерживающая меня в сильном напряжении, ослабла, и я смогла облегченно выдохнуть и расслабиться. Да бог с ним, с платьем! Главное, Бернис не слишком пострадала. А платье сошьем еще красивее. Ясно, что девочка испугалась и расстроилась, но она сама вернулась сюда, где ей безопасно и где ее любят. И делать ей больше в том доме нечего. Хотя и не с права надо съездить и разобраться. Еще одного не пойму. Ладно, Бернис падчерица и мачха отобрала у нее хорошие вещи. Но она и у родных дочек кукол отобрала. Странно это все. Но пока надо разобрать привезенные товары, подарки и прочее. Живностью заниматься не буду, это была идея Грегора, вот пусть у него голова и болит. Да и толку там с меня никакого. Разбирали покупки. Попутно я спрашивала о новостях замка и окрестностей. Инес рассказала, что закончили стеклодувную печь, сегодня провели пробную топку. Вроде бы все нормально». Внутренние работы в мастерской тоже закончили, теперь там только застеклить окна, и будет тепло в помещении, и можно работать зимой. Небольшую комнату для Хлана приготовили. Завтра он перебирается в замок для проживания со всем своим инструментом. Неплохо бы выполнить те же работы в гончарной мастерской. И вообще, пора начинать заготавливать сырье для работы зимой, иначе как долбить замерзшую глину? Это верно. Пора начинать заготовки. Подвалы замка достаточно обширны, глину, песок и некоторые другие ингредиенты можно и там хранить, а вот уголь все равно надо хранить на улице, в дворовых сараях. Надо бы усилить интенсивность заготовок минералов, дров. Наконец закончился и этот бесконечный день. Сегодня я не занималась с Уилли, просто посидела с ним, рассказала пару сказок и все, слишком устала. Да и малыш и так сегодня получил много эмоций, поэтому тихо сидел, привалившись к моему боку, успокаиваясь и начиная дремать. А я, лежа в постели, все перебирала в уме, что сделано, что делается, что еще надо сделать. И как-то вот получалось, что последняя графа намного больше двух первых вместе взятых. Утро, как обычно, принесло новые заботы, новые дела, приятные и не очень. Еще в доме сделала одно очень приятное дело. Выдала деньги за проданные товары. Мастеру Рею, девочкам и даже Кресса с Риной получили свой небольшой заработок за шитье мешочков под чай. Стоимость упаковочной тары я бессовестно плюсовала к стоимости чая. Рею выдала заработок за исключением своего представительского процента. Мастер был очень доволен. Для него сумма была значительной. Еще он поделился со мной радостью, Сделали ему костыли по моим каракулям. Теперь он осваивает передвижение на них. Во двор хоть и с усилием, но добирается сам. Теперь чаще бывает на улице. Пока тепло работает на свежем воздухе, для плетения места много не надо. Теперь будем делать упор на новинку, плетеные из соломки шкатулки, аксессуары для кукол, ну и еще дамские и детские шляпки. Я задумывалась о мужских шляпах, канате но не думаю, что к нынешнему мужскому гардеробу с пышными жабой и галстуками с огромными париками подойдут такие шляпы. Бернис я показала деньги и вновь положила их в полотняный мешочек, добавив туда и ее жалование, записав всю сумму на бумажке и положив в тот же мешочек, все убрав в сейф. Теперь у меня не только в спальной была потайная комната, где я хранила основные суммы, запасы чая и посуды, но и в маленьком кабинете Нафанти устроил мне небольшую потайную нишу, где я хранила расходные деньги, в том числе и деньги Бернис. Претензий по качеству к сейфам марки Нафания у меня не было. Заработок юны я отдала ей в присутствии матери, сами пусть решают, как распорядиться. С девчонок я удержала только стоимость расходников, то есть краски и ткань. Больше ничего не стала удерживать. Иннес от продажи посуды получала 30%. Она сама так решила, объяснив это решение тем, что она только росписью занимается, а все остальные операции выполняю я. Да и живут они с дочкой на всем готовом. Предупредила Инни о новых заказах, о том, что надо срочно расписывать уже готовые сервизы, а я завтра, а если успеют, то и сегодня начну готовить новую партию. Выйдя на крыльцо, я ахнула. «Батюшки святые! Меня не было всего три дня, а как успел развернуться Ларик?» Стенка, отгораживающая хозяйственный двор от парадного, была готова еще до отъезда. Но теперь по ней робко еще вился и зеленел плющ, уменьшая суровый вид камня и кирпича. Почти половина мощеного двора была освобождена от камня, и везде уже были размечены дорожки, клумбы, куртины под газоны. Будущие аллеи пока были представлены хилыми прутиками различных деревьев и кустарников. Что-то небольшое зеленело на клумбах, пока не цвело. Я вчера так была расстроена, что пронеслась, ничего не замечая. Но что больше всего меня поразило, так это то, что земля на раскопанных участках была черной, а не малиновой глиной, как везде. Нет, ну какой молодец, Ларик. А я еще вчера ворчала на него. Надо извиниться. Я негромко сказала в пространство, «Ларик, я извиниться хочу, что вчера ворчала. Ты столько работы выполнил, что бригада рабочих не сделает за неделю. Ты просто молодец и чудо». Рядом со мной на скамье смущенно шмыгнули носом. Потом невидимый Ларик произнес, «Да ладно, чего там? Так-то рабочие много делали, камни убирали, огораживали клумбы». «Нет, я камни, конечно, расшатал раньше, чтобы их можно было легко убрать», да – досаженцы на место определил. «Приживлять их мне Боря помогал, а сами деревья до да кусты мне из леса доставил лесовой, что дед Нафантий привел. В основном хвойники, но есть дикие яблоньки и игрушки-дички. Хоть их плоды и невкусные, но цветут они красиво. Да еще кое-какие растения. Цветы тоже из леса, нынче цвести они уже не будут, на следующий год только». Но зеленые будут. Есть там дикие ирисы, вербена, шиповник. Я оживилась, ведь шиповник — это же предок садовой розы. Ларик, а ты не хочешь селекцией заняться? Ну, то есть дикие растения из леса облагораживать до культурных. Отбирать экземпляры с наиболее красивыми цветками и оставлять их для дальнейших улучшений. А хочешь, я тебе теплицы и оранжерею построю? Это гряда под стеклом, можно даже в холод некоторые овощи выращивать. Ты подумай, где лучше построить, а я сделаю. Да, вот еще что. Надо будет детскую площадку сделать. Песочницу там, качели-карусели разные. Детишек у нас сейчас много. Я нарисую, рабочие сделают, а ты смотри, где лучше это сделать. Ага, сделаю. А теплица оранжерей, правда, построишь хозяйка? Я вот думаю, надо огород расширять мне. «Борю дед увел сегодня в деревню, попрошу лесового помочь мне». «Ларик, ты сильно не спеши, мало ли что. От усталости заболеешь еще. Лучше медленнее, не перетруждаясь». Невидимый Ларик опять шмыгнул носом. «Так, хозяйка, силы у нас добавляются. Вот ты сейчас меня похвалила, да волнуешься, чтобы я не перетрудился? Вот я твоими заботами и добротой и подпитался силой. Нам Брауни, кроме обычной пищи, нужно вот такое питание чувствами». «Если хозяин заботится, то и нам хорошо, и хозяину ни в жизнь не навредим, защитим, чем сможем». Теперь растрогалась я. Такой малыш, а как все чувствует, и такой работящий добросовестный. Вспомнила вопрос о земле, меня же удивило. Спросила у домовенка, тот пояснил. «Так замок древний, камни тоже. Вот под ними и сохранилась та старая земля, которая была до засухи, пожаров, наводнения». «Хорошая земелька, в ней все расти будет!» «Вот теперь понятно. Реликтовая земля выходит».